Естественно, иврит я выучил легко, а с родителями до сих пор говорю по-русски. Честно говоря, зря они сюда приехали. Постоянная бессмысленная война, как она мне надоела. Если б не моё заболевание, я бы тоже сейчас был в армии. А ваших подруг как зовут? Дина и Ирина Батнахум. Мы сёстры. Раньше работали в цирке, а теперь мы медики. Когда это вы всё это успели, интересно?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 Наш связной спутник вышел из строя. Американцам сейчас не до нас и запускать новый они не будут, если бы в Россию вернуться. Там выход ещё остался, но и там своих проблем хватает. Так вы считаете, что в России жить лучше? Там не любит наш народ. Не все правда, но есть такие, а в целом, да, там лучше. Там, по крайней мере, ещё остались плодородные земли, особенно на севере. Сейчас зима, Но здесь и зимой дышать нечем, а летом вообще адское пекло. А в России сейчас лежит снег, и холод бесплатный, как и вода. Её там хоть за леся. А здесь озеро Кинерет почти пересохло, и Ардан превратился в ручеёк и не доходит до впадины, которая была когда-то мёртвым морем. Вода только опреснённая, её едва хватает, чтобы утолить жажду. Можно было бы побольше её получать, но, во-первых, Мембранные фильтры на станциях водоснабжения уже выработали свой ресурс, а во-вторых, энергии не хватает. Солнечные электростанции значительно пострадали от боевых действий, а нефти в Израиле нет. А как же вы живёте, спросила Дина. А вы как? Если вы действительно израильтяне, то вы должны знать о чёрном рынке продуктов и государственных закромах, из которых перепадают крохи. Всё, пришли, сказала Эстер. И где ж ваш машина? Дина вынула пульт, вызвала стриж из небытия и приземлила его ни хрена себе. НЛО. Вы что, зелёные человечки? Георгий бросился на Эстер, но та одним движением перехватила его руку и заломила за спину. Другой рукой она захватила его шею. Этот приём часто применяли девушки по Аданараму для самозащиты.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 Прицелилась в голову и нажала на кольцо на своём пальце. Сонар сработал, и тело Георгия обмякло в руках Эстер. Рине подхватила ноги парня и девушки, потащили свой трофей на корабль. Вскоре с кафы вернулись на искатель. Бахуры бережно разделали пленника, отмыли его, уложили на специальные ложи для первичного сохранения личности, затем подключили парентеральное питание и дренаж.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 Генетический анализ, проведённый СТР, показал, что Георгий не принадлежит ни к одной из 11 древнейших родовых линий арамейского народа иреца, но зато имеет некоторые общие гены с борт-инженером второй смены Алоном. Нами по этому поводу уже предвкушало научное открытие. А вдруг это представитель рода Ехуды или Бенямина, которые тоже были сыновьями Якова от Леи и Рахили?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 Эстер отсчитала 10 слитков и положила их на стол рядом с Георгием. Парнишка взял золото и ощутил его вес. Это правда всё мне? Не сомневайтесь, заработали. Ну как же? Я ведь ничего не делал. Вы спали. Спали целый месяц, а мы считывали языковую информацию с вашего мозга и сопоставляли с базами данных.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 Не стану ль я невольным предателем интересов планеты. Я же не знаю ваших целей. Искатель, исследовательский корабль. Наша цель установить распространённость в галактике другой, крайне опасной для людей цивилизации, а именно галактических хар, как мы их называем. Для этого мы ищем обитаемые миры и пытаемся выветь следы их присутствия, а заодно узнать, чем бы мы могли помочь населяющим эти планеты людям.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 Вам только лень разбираться во всём этом. Морально-этические принципы нашей цивилизации запрещают нам оживлять информационную копию вашей личности. Раздвоение личности не допускается. Но в целом вы правы. Эта копия у нас есть. Правда, сделали мы её только для анализа нового языка. При этом оживление личности на машинном носителе не требуется. Прошу вас. Пройдёмте в Кают-компанию, увидите наш экипаж.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 но придётся поверить вам на слово. В кают-компании Эстер и её подопечные уже ждали. На возвышении, где то в Аовой часто исполняли на два голоса песни ансамбли Дети холмов, сейчас стоял огромный экран, а на нём медленно крутился цифровой глобус голубой планеты. На нём был нанесён рельеф, моря и океаны,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 Когда вы впервые увидели скаф, в который вас доставили, вы сказали: "Ни хрена себе, НЛО. Вы что, зелёные человечки? Поясните, пожалуйста, что такое НЛО и кто такие эти зелёные человечки?" С удовольствием расскажу, что знаю. Итак, предположим, я не сплю, и всё, что говорила поразительно красивая девушка Эстер, является фактом. Тогда я внутри НЛО, то есть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 можно и так сказать. Правда, романскими языками у нас называют целую группу языков, произошедших от ныне мёртвого латинского. Итальянский, испанский, французский, португальский это главные. Есть ещё румынско-молдавский и другие языки немногочисленных народов. Давайте пока остановимся на русских названиях звёзды и планеты для этой системы предложил Дани.